Чему там надобные попы, не так ученые, как разумные и покладные, дабы через некоторое кечение оное святое дело не произошло взлейшее падение, как учинилось в Епании?» Вследствие этого Виниус велел в Нерчинске у торговых людей, которые приедут из китайского государства, спрашивать и всячески доведываться о новопостроенной часовне в китайском государстве, в каком месте и меж какими домами или особенно от домов их китайских в дальнем расстоянии, и китайцы к той церкви для смотрения или слушания приходят ли, и что говорят, хвалят ли, и нет ли какого от них посмеяния и поругания, и к которым церквам греческого ль закона, или к езувитскому костелу они склоннее, и каковы у той церкви попы и причетники, и в каком искусстве живут, и сколько их» так же и народу русского, и какое у той церкви украшение, и книг довольства, и умерших христиан, где погребают при той ли часовне, или где в поле, и каким служением, явно ли, или со опасением тайно, и есть ли кто из китайцев крестились. В то время как Петр и Виниус так заботились о православной церкви в Пекине, и об отношениях ее к иезуитскому костелу, в Москве вскрылись следствия иезуитского влияния. В 1697 году священник Петропавловской Адриана и Натальи церкви в Мещанской Слободе донес патриарху Адриану на своего диакона Петра Артемьева, который после Евангелия читал поучения, похвалял в вере поляки, ляхи, литву. Прочитал молитву отче наш нам омвоне по-римски, приклянув на колени и иные некие молитвы прилагая римские. Носит он на себе вместо животворящего креста мошонку, а в ней образок латынина Антония Подвиянина, подуанского еретика суще, глаголит исхождение духа святаго от отца и сына, исповедовался и приобщался у иезуитов, а сынами иными иезуитами из Москвы изгнанными зело слезно разлучился, а священный собор называют забором, который перескочить хвалится, патриархов называют потеряхами, потому что истинную православную веру потеряли. Боляр и судей безыменно лает и бесчинствует по поводу пыток раскольникам. Называют этих боляр и судей, стоящих у дыбы в Константиновской башне, немыми учителями, которые вместо Евангелия просвещают огнем и вместо апостола учат кнутом. Петр Артемьев был сын одного суздальского священника. С молоду в нем уже виден был человек нервный, с болезненную впечатлительностью, расстроенным воображением. Эти качества должны были усиливаться еще от разврата, как видно из собственных его признаний. Такой-то юноша поступил в школы к греческим учителям Лихудам и старшим из них, иоанникием отправился в 1688 году в Венецию. За границей овладели им и иезуиты и обратили в католицизм. Как ловко велось дело при этом обращение, видно из рассказов Артемьева. Когда он спрашивал у латынин, чем их римская церковь лучше греческой, ему отвечали, что ничем, римская и греческая церковь равны. Только разве в римской церкви люди ученейшие? Молодой человек успокаивался, что все равно, и стремился к ученейшим людям, к книгам, написанным ученейшими людьми. Восторженность, страстность и мистицизм некоторых католических писателей как нельзя лучше пришлись по душе Артемьеву. По возвращении в Россию Артемьев был посвящен в диаконы, к Петропавловской церкви, и тут обратил на себя внимание своими проповедями и выходками. Патриарх Адриан, человек больной, некоторое время оставил без следствий донос священника, а диакон, между тем, приобретал последователей, что было нетрудно в тогдашнее смутное время, и мнозив след его прелести уклонившеся. Между прочим, Артемьев был очень вхож в домы строителей Успенской церкви на Покровке, Гурьева и Сверчкова, у которых бывали и латинские священники. Гурьев и Сверчков стали хлопотать у патриарха о переводе отца Артемьева из Суздаля в Москву, именно к их Успенской церкви. Патриарх сначала и слышать не хотел, судя об отце по сыну. «Какого это дьякона Петра отец? — говорил патриарх. — Не того ли, что за кальвинов, лютеров и попежников стоит? Полно мне пренемогается, а то бы он давно был отправлен. Да так-то ему не пройдет у меня, подщуся для него нарочито собор собрать. Если таков и отец-то, каков сын, то обоих доведется сжечь». Но потом Адриан смягчился и говорил, «По отца его давно, я думал, и сам послать для него же дьяконишка, для того, что добрый человек, — сказывают, — отец у него. Добрый человек должен был прийти в отчаяние, получивший в это время писульку от сына. «Батюшка, батюшка», — писал Петр, — «лазил я, лазил» в мысленную Христа бездны язву на небо, а ныне лезу-лезу и в круцификс его писанной тобою. Лезу в реберную его язву сердцем, гвозжу к рукам его мои руки, и, отняв у него уста его, делаю в них своя уста и говорю с ним так по Бернарду». «Не хощу, Господи мой, без язв жити, когда вижу тебя всего в язвах. оставь с собою, Господи, мне хотя один уголок на кресте, да распнусь с тобою». «Слыхал у тебе что того ради меня нарекал еси Петром, до да Петровой теплоты причастник буду, и сени погрешил еси воистину». Яко свежий кал теплёханик есмь, чего ради и явлен на проповедахся Петров и кафедры его исповедник. Приехав в Москву, отец едва не дал заушину сыну, про ту Писульку. А между тем священник Петропавловской церкви подал вторичный донос.